Глава двадцать восьмая. Удивительная вещь память, усмехнулся Рей. Когда человеку удобно, она работает в полную мощь, а когда неудобно, то случаются странные провалы. Вы меня в чем-то обвиняете? Фанин легонько отстранил от себя Лизетту и стал двигаться в сторону Рейхрата Ну что вы, всего лишь подчеркивая несоответствие в ваших словах и действиях. Рейхрат, я думаю, будет лучше, если вы уйдете к себе в комнату, твердо ответила Лизетта. «А завтра мы с вами поговорим о целесообразности вашего пребывания в замке». «Нет», — возразил ей Фаниан. «Если этому господину есть что сказать, то пусть говорит сейчас и не создает двояких ситуаций». «Отличная идея», — оскалился Рэй. «Пожалуй, начну первым. После вашей просьбы найти супруга Лизетта, я начал проверять леса и наткнулся на небольшую хижину. В тонкостях границ между герцогствами я не разбираюсь» поэтому решил, что эти владения принадлежат вам. И когда я посетил хижину, то действительно нашел там вашего супруга». «И вы мне ничего не сказали?» ахнула Лизетта. «Как вы могли? Я доверяла вам?» «Да, не сказал», — поморщился Рэй. «Но только для того, чтобы сберечь ваши нервы. Вы и так в последнее время сполна натерпелись. А если бы я еще сообщил вам, что Фанни Анстертон отдыхает в постели у местной ведьмы, пока вы тут с ума сходите?» «Прекрати нести чушь!» Кулаки Фаниана сжались так сильно, что я была уверена. еще чуть чуть-чуть, и он нападет. «Если я и лежал в постели, то только от того, что не мог самостоятельно двигаться. Две недели я не приходил в себя, а смог самостоятельно подняться и вовсе пару дней назад». «Хорошая сказка, но верю я в нее с трудом. Тем более девица, которая так старательно вас обхаживала, сообщила мне, что между вами любовь». Фаниан прикрыл глаза и застонал от отчаяния. «Аври сама не понимала, что говорит», — спокойно ответил он. «Она живет в глуши только с отцом, без возможности с кем-то общаться. Вот и возомнила себе, что я мог бы стать ее мужем. Как только у меня появилась возможность уйти от этих людей, я тут же ею воспользовался. А на мой взгляд, вы поигрались с молоденькой девочкой, а затем, как ни в чем не бывало, вернулись к своей супруге. Очень удобно». «Немедленно прекратите», — возмутилась Лизетта. «Хватит заниматься глупыми домыслами». Фаниан все объяснил, и вы должны были мне сообщить о его местоположении. «Вы действительно ему верите?» — усмехнулся Рэй. «Считаю, мы можем разрешить этот спор иным путем». Но удивление спокойно ответил Фаниан. «Я приглашу этих людей в качестве благодарности в замок на ужин. Лиза — это целительница. Думаю, ей не составит труда незаметно просканировать тело Аври и прийти к определенным выводам. Ведь вы предполагаете, что я с ней спал?» Рэй нахмурился, но отступать не планировал. «Я согласен». Процедил сквозь зубы он. «И если вы окажетесь правы, я принесу публичные извинения». Вот и договорились. Улыбнулся фаниан и вместе с Визетой покинул гостиную. Ему не помешало бы принять горячую ванну и провести время с любимой супругой. Какой же он все-таки тонкий дипломат. Мог кинуться на дракона с кулаками, но добился того, решил эту ситуацию без конфликтов и истерик. В этот момент я даже загордилась им. «Отец у меня то, что надо». «Какие же бабы дуры!» — вздохнул Рэй и устроился в гостевом кресле. «Верят всему, что мужчины скажут, а те с удовольствием этим пользуются». «Не соглашусь», — упрямо заявила я. За отца было обидно. «Я тоже верю Фаниану. Он не мог изменить лизы «Больше двадцати лет назад он уже это сделал. Возможно, делал и позже, но умело это скрывал. Такие люди не меняются, поверь мне». «Ничего вы не знаете» вздохнула я. «И не понимаете». «Забыл, что ты у нас девушка опытная и наделена жизненной мудростью», съязвил дракон. «У самой ситуации с супругом такая, что не позавидуешь. Принеси мне выпить. День был тяжелым». «Он что, служанку вам не увидел? Кажется, я его разбаловала. А Вот еще. Сами найдете». Фыркнула я и ушла к себе в спальню. Усталость накатывала волнами. Нужно будет завтра отдохнуть, но перед этим обязательно поговорить с отцом и все ему рассказать. Вот только свои возможности я переоценила. Это я поняла еще утром, вернее, в обед, так как долго провалялась в постели и разбудила меня обеспокоенная Фанни. «Заходил целитель», — сообщила девушка. «Хотел проделать с вами все утренние врачевательные процедуры, но вы не проснулись. Он сказал обязательно разбудить вас к обеду». «К обеду?» — ахнула я и посмотрела в окно. «Действительно, обед. Сообщи ему, что я готова». А затем подготовь наряд до столовой. Сегодня я победу вместе с Лизеттой и Фанианом. О, замялась Фанни. К сожалению, не получится. Леди Лизетта вместе с супругом уехали из замка еще утром. Надолго? Стрепенулась я. Если они отправились в городское имение Ланфре, то увижусь я с отцом не скоро. А вот если влез за спасателями Фаниана. Не знаю, помощница пожала плечами. Но леди Лизетта попросила передать вам письмо. Девушка протянула мне плотную бумагу, сложенную на две части, и принялась подготавливать для целителя все необходимые инструменты для ежедневных процедур, а именно горячую воду, чистые полотенца, резиновые жгуты, которыми перевязывали мне руку перед тем, как поставить капельницу. Пока не пришел господин Беретес, я открыла письмо и пробежала по нему глазами. Увы, мои опасения подтвердились. Фанниан захотел увидеть своих детей и отправился в родовое имение Лизетты. Глубоко внутри всколыхнулась непрошенная ревность, хотя я и не имела никакого права ревновать. Просто я завидовала, можно сказать, своим сестрам и брату. Они сполна получили отцовскую любовь, а у меня ее никогда не было. Лизетта также писала, что в ближайшее время они постараются вернуться. Возможно, даже с детьми, но это как получится. После схода лавины здесь уже не было никаких развлечений, и если в городе они могли наслаждаться жизнью, то здесь будут заперты в четырех стенах. Как только господин Беретас вошел в мою спальню, я уже полностью была готова ко всем процедурам. Целитель до начала продиагностировал мое состояние, а затем вынес приятный вердикт. За ночь организм хорошо восстановился. Хм, в чем секрет? Наверное, я испытала много позитивных эмоций, попыталась пошутить я. «Когда именно? Когда ударили человека кочергой по голове?» – фыркнул господин Беретес. «Но в целом вы правы. Положительные эмоции благоприятно влияют на выздоровление и общее самочувствие человека. Думая с процедурами, на сегодня мы уже закончим. А если завтра ваше самочувствие не ухудшится, я с вами распрощаюсь и, наконец-то, вернусь домой. Можете пока собираться к обеду, а я распоряжусь на кухне по вашей новой диете». Слова целителя меня обрадовали. Оттого целый день настроения и было хорошим. К тому же и Рейхрат рано утром тоже куда-то улетел, и мне не приходилось с ним встречаться. После обеда я решила приступить к обязанностям, которыми меня наградила Лизетта. Вернулась в кабинет, разобрала письма, а чуть позже ко мне в гости наведался Дейми Это было настолько неожиданно, что сначала я даже не знала, как себя вести. Все же, пока мы с ним болели, я успела от него отвыкнуть. Выглядел дракон не очень, хотя и пытался храбриться. За это время он сильно похудел, осунулся. На щеках появилась щетина, а под глазами темные круги. Да и к тому же причина, по которой он оказался в таком состоянии, заставляла меня стыдливо отводить глаза. «Мне сказали, что ты уже бодрствуешь». Улыбнулся дракон, и хромая дошел до гостевого кресла, удобно в нем устраиваясь. «Повезло с целителем», — ответила я. «Фанни сказала, что тебя он тоже лечил». «Да», — поморщился Демий. По настоянию Лизетты. Как оказалось, ее магия не действует на чистую драконью кровь, поэтому пришлось прибегать к нововведениям целителя. А тут и рад был проэкспериментировать. К тому же он содрал такую сумму с герцогини, Дракон шумно выдохнул и отвернулся. Ведь мне платить нечем. Только сейчас я начала осознавать, в каком невыгодном положении драконы оказались. А ведь действительно, они работают только за еду и кровь над головой. Насколько мне известно, ли за это им не платят? Да и навряд ли они согласились бы принять у нее деньги. За время, что я провела с драконами, у меня получилось узнать их поближе. Да, они были сами себе на уме, но обладали гордостью и принципами. Я рада, что ты поправился, искренне ответила я. Это взаимно, хмыкнул Демий. И если ты не против, я бы хотел с тобой серьезно поговорить.